Князь перемыслен, закончив просматривать память Лерка о визите в мини-вселенную, на что тот неохотно дал разрешение, отпустил юношу, поспешившего отойти в угол каюты и устроиться там на мягкой кушетке, опустился обратно на диван, налил себе полстакана какого-то прозрачного, резко пахнущего спиртного напитка и залпом выпил, не закусывая. Затем некоторое время сидел молча, ломая пальцы и кусая губы. «Это они!» выдохнул наконец осознающий. К моему глубочайшему сожалению, это они. Их жуткие конструкции ни с чем не спутаешь. Оймас, Теор и Касвайт используют эмпатов все же не настолько бесчеловечно. Тем более, что на них продолжают давить. Касвайт уже практически не существует. У него остался с десяток планет. Теор грызут с трех сторон и довольно успешно. Он теряет мир за миром чуть ли не каждый год. Только Оймас пока держится. Но их ментальные усилители не слишком похожи на эту конструкцию. там чистые технологии, а не это, техномагия, совмещённая с бионикой и психоструктурами. Необходимо, конечно, проверить, не связаны ли Оймы со сверхями. И если связан, Россия первая объявит ему войну. Мы очень надеялись, что нам больше не доведётся сталкиваться с этой мерзостью. Довелось. Ваше счастье, что вы смогли обнаружить чуждое воздействие до того, как начался всеобщий распад. Вы можете подробнее осветить случившийся у вас Стал пронзительным взгляд Рована. «Могу», – кивнул Перемыслен. «Впервые мы столкнулись со сверхами около шести тысяч лет назад. Вы, кстати, придумали им хорошее название. Мы называли их просто этими, или всяческими нелицеприятными эпитетами, поскольку их самоназвание так и осталось неизвестным. Все началось с того, что неожиданно начали распадаться старые, полностью сбалансированные, казалось бы, сигуры». Причем происходило это только в одной основной галактике Империи, в которой расположена Земля. Затем множество групп населения одновременно вспомнило о своей прежней национальной идентичности, забытой десятки поколений назад. Разумные вышли на улицы и принялись громить все, до чего могли дотянуться. При аресте и допросе выяснялось, они ничего об этом не помнят. Им казалось, что все вокруг сон, и так правильно. Нам вскоре стало ясно, что на империю идёт демпотическая атака неизвестного противника, однако никаких следов чужого воздействия, не взирая на самое глубокое погружение в сеть, обнаружить не удалось. Тем не менее, всё выше описанное не только продолжалось, но и нарастало. С каждым днём ситуация ухудшалась. Осознав, что ещё немного и нашей страны не станет, возглавлявший в те времена ордена сознание князь Юсупов решился на крайние меры. объединение нескольких тысяч сознающих в единый ментальный кокон, а затем полное сканирование сети и всех сиуров империи. Это очень опасно для нас и чревато большими потерями. И потери действительно были очень велики. До половины всех осознающих империи Потом на Шордин почти 300 лет восстанавливал прежнюю численность. Зато объединение стольких импатов позволило рассмотреть почти невидимые полупрозрачные нити, опутавшие буквально все агрегреальные связи между сиурами и мирами в сиурах. Причём эти нити были очень уязвимы, просто невидимы. Князь безжалостно выжег все их, получив в ответ неизвестно откуда возмущённый ментальный вопль. Да как вы смеете, не лезьте в то, чего не понимаете, ничтожество. Знайте своё место. Ох, какие знакомые песни, покачал головой бывший монарх. Хм, именно это нас и насторожило в переданной вами информации, тонко усмехнулся Перемыслый. Такими беспримерными наглостью, хамством и чванством обладает мало кто. Но продолжу. Юсупов попробовал с этими неизвестными говорить, но ни на один вызов на переговоры они не отвечали. Снова начав настойчиво лезть своими нитями во все сиуры страны, князь снова ударил, правда, в ограниченном варианте, потребовав немедленно покинуть территорию Российской империи, на что получил наполненное презрением: "Не лезьте в то, что выше вас у боги". Это настолько разъярило царствовавшего тогда императора Иоанна XII, что он объявил войну неизвестному и приказал выдворить их в Освоясе без каких-либо церемоний. Осознающие, уже знающие, как бороться с этой напастью, исполнили приказ, причем на сей раз били намного сильнее и резче. Они выжигали даже намёк на нити в сиурах, из-за чего сверху отчаянно везжали от боли, но своего надменного тона не оставляли, презрительно требуя, чтобы глупые ничтожества не лезли в то, чего не понимают, и не мешали им таким гениальным и великолепным работать ради всеобщего блага. В результате через год они всё-таки ушли, пообещав когда-нибудь вернуться. К сожалению, никакой информации о том, кем они были, чего добивались и зачем все это делали, добыть не удалось. Никто из соседей ни о чем подобном никогда не слышал. Ну, или предпочел скрыть свое знание, что тоже вполне возможно. «Да, возможно», — согласился Раван. «Соседи, они такие. Но от вас ранее поступала информация, что последнее столкновение со сверхами произошло три с половиной тысяч лет назад, а не шесть». Они вернулись, как и обещали. Вернулись, тяжело вздохнула сознающий. 16 миллиардов разумных погибло. Эта цифра включает и тех, кто умер от инциированной этими эпидемией, с которой наша медицина справиться не смогла. Вирус оказался ментальным, поражающим сознание, а через него мозг, что ранее считалось невозможным. Причём распространялся вирус через ментал и астрал. человеку или не человеку достаточно было уснуть, чтобы заразиться. Если, конечно, он не был осознающим. Наша защита оказалась действенной. Потом стало ясно, что это было чистое везение. Ну, или надменность фрагов, считающих всех вокруг ни на что не способными, опять сыграла с ними дурную шутку. Они просто не довели вирус до нужного уровня. Ещё 2-3 манипуляции, и он поражал бы и нас. А вот в ваших арн даже в случае модификации нет. Я видел их невероятные грегеры. Онs ощущает их от любого ментального воздействия. Но ну, это арн. Их в нашей галактике далеко не большинство, вздохнул бывший монарх. А нам надо защитить всех. Поэтому я обратились к вам за помощью. У нас нет своей деимпатической структуры. До сих пор она была не нужна, а маги способны управлять и грегреальными связями на порядки хуже, чем обученные деимпаты. И только из сфер творения Они исправили едва ли 2% порушенных связей и на несколько суток выбыли из строя. А эти несколько суток могут казаться ключевыми. Вполне могут, согласился Перемыслен. Мы поможем, как помогали всем, на кого на достижимом расстоянии нападали эти. Мы никогда не простим им сотворенного и будем воевать с ними, пока они существуют. Случившиеся три с половиной тысячи лет назад до сих пор горит и давит. «Вы вдумайтесь в это страшное число, ваше высочество. Шестнадцать миллиардов разумных, не сделавших этим тварям ничего плохого. Они пришли добиваться каких-то своих целей и убили стольких. Мы довольно быстро сумели обнаружить атаку. С момента прошлого нападения сеть сканировалась на предмет их присутствия постоянно». Они же, решив, что вирус поразил осознающих, снова начали оплетать своими нитями игорреальные связи и безжалостно рушить их. На призывы не делать этого просто не обращали внимания, обратили только после того, как по ним был нанесён удар. Отреагировали точно так же, с удивлением, возмущением и презрительностью. Словно их осмелилось укусить бродячее шлудивое шавка, на которую и смотреть-то противно. говорить с нами о чём-либо они не собирались, только презрительно приказали не сметь мешать, бросив, что мы не понимаем и должны знать своё место, поскольку ничтожны и убоги и обязаны покорно воспринимать волю высших, трепеща перед ними в грязи. Возглавлял ордена сознание тогда граф Константин Михайлович Гуриев, очень сильное сознающий. Мне, судя по историческим хроникам, до него далеко. Столь сильных в империи не бывало ни до, ни после. Он решил воспользоваться желанием врагов высказать своё презрение, надеясь таким путём хоть что-то выяснить о них. И знаете, как не странно, выяснил их критическую уязвимость. Именно это и позволило нам отбить нападение, а потом пригодилось в толковании их в других конклавах. Какую? подался вперёд Раван. Граф выяснил, как отыскивать и уничтожать управляемые менталом конструкции, одних из которых сейчас изучают ваши учёные ментаты. Нам тоже удалось добраться до двух из них и относительно изучить. Хотя понять, каким образом и зачем сращивают живых импатов с дополнениями психоконструкциями, металлическими и керамическими деталями, не вышло. Психоконструкции слишком быстро развелись. Работать с ними раньше никому из наших импатов не доводилось, а вероятностных ментадов у нас нет. Зато мы уничтожили около 40 конструкций, названных «ментальными матками», после уничтожения каждой снова слыша визг о том, что мы где тупые, ничего не понимаем, лезем не в свое дело и вообще, как мы смеем мешать великой миссии и всеобщему благу. В итоге эти не выдержали и снова сбежали. Опять же выяснить, откуда они, кто они и чего добиваются не удалось. Что такое всеобщее благо? Какова эта самая великая миссия? Мы к нашему глубочайшему сожалению не знаем. Зато знаем другое. Воевать с апологетами этого всеобщего блага мы готовы всегда. Мы им никогда не простим того, что они ради своего поганого блага сотворили. 34 планеты полностью обезлюдели по их милости. Так что ваше высочество можете полностью рассчитывать на поддержку Российской империи в этой войне. Это слова его величества Михаила XVII. «Благодарю, Ваша Светлость!» – встал и поклонился Раван. Перемыслим последовало его примеру. «Также прошу передать мою благодарность Его Величеству. Но каким образом действовал вирус? Откуда такие потери?» Люди и другие разумные через трое суток после заражения сходили с ума, становясь невероятно агрессивными. Они не терпели рядом с собой никого, стремясь только к одному – любым способом убить всех вокруг. Причем сохраняли при этом человеческую хитрость и изворотливость. Использовали оружие, даже придумывали новые отравляющие газы. Самое страшное, что вылечить никого из заразившихся наши медики так и не смогли. Зато разработали особую вакцину, точнее ментальную защитную цепочку, внедряемую в организм посредством инъекции на нитовые взвеси и предотвращающую заражение любым ментальным вирусом. Мы готовы предоставить сколько понадобится вакцины и передать технологию её производства. На имперских складах её после окончания войны хватит на десятикратно превышающее нынешнее наше население число разумных. Не уверен, правда, что сверхье опять используют вирус. После шести неудачных попыток заражения в разных конклавах они вернулись к привычному изменению эгрегориальных связей. Последний раз мы столкнулись с ними 320 лет назад в Лоренгейме, довольно большом конклаве из соседней вселенной. К нашему послу обратились местные диэмпаты с вопросом, не знаем ли мы, как бороться со странными изменениями в сети, с которыми они еще не сталкивались. Посол, будучи осознающим, сразу понял, в чем дело и сообщил в столицу. Помощь была немедленно оказана. Сверхи, привычным образом повержав о смеющих мешать их великой миссии ничтожествах, отступили. «Да что же они такое?» – озадаченно прикусил губу Раван. «Они точно не связаны с конклавами, где импаты не считаются людьми». На первый взгляд не связаны, отрицательно покачал головой Перемыслов. Мы проверяли не раз, но уверенности всё равно нет. На всякий случай мы, в компании с другими пострадавшими от сверхях конклавами, их постепенно давим. Ведь связь может быть и не прямой. С Оймысом только пока затруднение. Слишком закрытое, слишком фанатичное общество, абсолютно уверенное в своей правоте. Вся жизнь людей, а там живут только люди, регламентируются религиозными законами. Именно они лишают всех обладающих эмпатическими способностями любых прав, объявляя бедолаг чудовищами в человеческом обличии, нарушающими волю творца самим своим существованием. Изменить этот конклав не получается. Его монады, управляемые истово верующими в свою правоту священниками, работают на удивление хорошо и сохраняют стабильность конклава, невзирая ни на какие сторонние воздействия. По крайней мере, оймусу перекрыли все возможности расширяться. При попытке отправить куда-либо экспедицию зонирования, её встречают флоты других конклавов и возвращают обратно под угрозой немедленного уничтожения. На их ноты протеста никто внимания не обращает. С ними не общаются и даже не торгуют до тех пор, пока они продолжают издеваться над ни в чём не повинными людьми, причём с способностями этих людей они безвоззрение совести пользуются. "Ясно", кивнул бывший монарх. "Давайте подбьём итоги. Итак, первое. Мы просим помощи Ордена Сознания в упорядочивании сиуров в нашей галактике, поскольку на данный момент сами с этим справиться не в состоянии. И не скрываем этого. Наша цивилизация строилась на других принципах. Необходимо обязательно проверить, что происходит с сиурами и агрегариальными связями в двух галактиках-спутниках. Третье, мы собрали несколько сотен отличающихся особо эмпатической чувствительностью молодых арн, причем родившихся эмпатами, так называемых эмо-поэтов, только они подходят под переданными вами критерия абитуриента и просим обучить их в ваших школах осознания. Оплату за все это готовы обсуждать. Принимаются все три просьбы, кивнула сознающий. Плюс, как я уже говорил, мы готовы напрямую участвовать в войне со сверхами. Россия никогда не простит им сотворённого и будет давить последователей всеобщего блага, чтобы под ним не подразумевали там, где их обнаружат. Одно только. Я почти уверен, что сверхи не тронули галактики-спутники. Во всех известных нам случаях их агрессии они работали исключительно с одной галактикой. Чем это обусловлено, я не знаю. Однако факт остаётся фактом. Хорошо, коли так, начал Раван и вдруг резко замолк, выпрямившись. Простите, ваша светлость, мне поступает новая информация о происходящем дома. Осковная часть посольства только что миновала портал и сразу после этого связалась со мной. Идет передача данных на мой биокомп. Прошу подождать пять минут. Хорошо, кивнул перемысленно. Судя по его виду, он с трудом сдерживал любопытство. Лерк в течение всего разговора сидел на своей кушетке тихо как мышь, надеясь, что о нем забудут. он понимал, что стал секрета носителем высшего уровня, и от этого молодому офицеру было несколько не по себе. Рассказанное князем поражало, и он чётко понимал, что предстоит война. Странная, не похожая на все предыдущие, но всё равно война. Ну и дела, протянул Раван, когда 5 минут миновали. После чего коротко поведал перемыслу ему обо всём случившемся в родной галактике после старта летящего вдаль И о пробуждении магов, во время которого Киржак уничтожил нескольких сверххов. И об обнаруженном в памяти несчастных импатов спасённых из ментальной матки. И об отправлении экспедиции к их интернату. И о первом сражении экспедиции с кособокими кораблями, которые пилотировали сращенные с непонятной аппаратурой едва живые пилоты. А главное об обнаруженных на каждом из этих кораблей кристаллах с душами разумных существ. И последнее. Нам на помощь прибыл один из древних вероятностных ментатов, находящийся на гране личного перехода. Бывший монарх выпил пару глотков из предложенного хозяином яхты стакана сока. Стэверин Ардаур. Он сумел выделись, не успев и развеяться психоструктуры из ментальной матки Сверхов. Как он назвал конструкцию? Вы её помните тоже так называли? Затем Стивенинг через жутковатый ритуал выяснил множество каких-то координат. Для их исследования срочно подготавливают экспедицию. Сейчас готовит ещё один ритуал для уточнения полученных данных. Судя по его словам, древний Минтад тоже сталкивался со сверхями в прошлом и ненавидит их всей душой. Неудивительно, они гадят всем и везде, добиваются каких-то своих непонятных целей, не считаясь ни с кем, поморщился сознающий. А что касается экспедиции? Не могли бы в них поучаствовать осознающие? Мы способны помочь. Знаем многое о том, как противостоять этому. Ничего не имею против, пожал плечами Раван. Проблема в том, что большой портал находится далеко от нашей галактики. Трой суток пути для самого быстрого корабля. Мы умеем открывать межвселенские порталы самостоятельно, заверил Перемыслен. Это очень дорого и энергозатратно, но ради такой цели мы на эти затраты пойдём. "А что только указать координаты, по которым наши корабли смогут переместиться, не вызвав тревоги?" "Я попрошу навигаторов", кивнул бывший монарх. "Помимо того, передам свои коды. И, кстати, могу отправить с вами наших офицеров под командованием капитана ТА Кортегина", кивнул он на Лерка. "У вас ведь найдётся на каком-нибудь корабле место для четырёх истребителей?" "Конечно, найдётся", улыбнулся осознающий. "Тогда не будем терять времени." Меня неподалёку ждёт флот, где есть корабли, способные открывать такого рода порталы. Я сейчас распоряжусь о подборе сознающих для экспедиций. Их возглавит уже известная в вашей вселенной Ирина Александровна Тихонова. Хорошо, кивнул Раван, поворачиваясь к лерку. Капитан, вместе со своими друзьями, поступайте в распоряжение князя. Есть, отозвался молодой офицер, вскакивая на ноги. Ну вот, с новых куда-то посылают. Да что же это такое, а? Никого другого не нашлось, что ли? Однако приказ был отдан, а значит, его нужно выполнять. И Лерк поспешил покинуть яхту, чтобы захватить друзей и вывести свои ламы-стребители за пределы летящего вдаль, чтобы сопроводить князя перемысленно к его флоту.